водяных и леших, а лицетворение и душа леса, жестокая и щедрая к людям, как лес, породивший ее, лес, в который она неизменно рано или поздно возвращается отовсюду, куда бы ни забрела.